Глава третья. Они напали, когда мы прошли всего четверть пути по узкой тропе через белостволы и покрытые плотным мхом лес. Идти нужно было далеко, место наших предстоящих раскопок находилось в нескольких километрах отсюда. Там нас уже ждало временное жилище и лаборатория, а еще несколько драконов, щедро выделенных тем самым драконьим правителем, встреча с которым мне и была столь необходима. Еще трое драконов летали в небесах прямо над нами, Собственно, только благодаря им мы и остались живы. Они появились со всех сторон разом. Десятки непроглядно черных теней, в черных, скрывающих фигуры и лица костюмах, с черными изогнутыми мечами, в широких ладонях, с черными перчатками. Они появились совершенно бесшумно, просто в один момент вышли из-за немногочисленных кустов и стволов деревьев, загородили дорогу и окружили нас со всех сторон. Они не тратили времени на слова или какие-либо иные предупреждения, они просто одним синхронным движением перехватили мечи двумя руками и одновременно шагнули к нам. Это был их последний в жизни шаг, потому что в следующее мгновение с небес упали три громадные тени. Они действовали молниеносно, безжалостно, неумолимо. Как настоящая сплоченная команда, драконы набросились на врагов, и... Это было красиво. Это было страшно, это было неумолимо. Три дракона, слившиеся в нечеткие тени, умело отбивали даже не атаки, попытки атак. Они нападали первыми, они обезоруживали, они уничтожали. Быстро, четко, уверенно. И все это в абсолютнейшей тишине. Не было звона железа, не было слышно ударов, не было слышно даже дыхания. Тишина, полная. Не прошло и десяти секунд, Как все на той же тропинке остались стоять все те же ученые, совершенно не пострадавшие, едва ли осознающие, что сейчас произошло, просто переводящие потрясенные взгляды с одной черной оторванной конечности на другую. А три дракона, хлопая крыльями, невозмутимо вернулись обратно в небеса, чтобы оттуда продолжить, ну, нашу защиту нужно полагать. «Я передумала, можно домой?» — откровенно взмолилась бледная Орли. Тут сейчас все были бледными, и лично меня еще и тошнило. Еще десять минут остальным пришлось ждать, пока я справлялась со своей тошнотой в ближайших кустах. Не знаю, как все остальные, но... Тут только что больше десяти человек убили. Быстро и безжалостно, будто это и не люди были, а я даже не знаю кто. Просто взяли и убили. И я отказываюсь понимать, что меня пугает больше — смерть всех этих людей или тот факт, что они пришли убить нас. «А вы уверены, что мы идем просто древние трупы откапывать?» — нервно поинтересовался археолог. Ответом им обеим была звенящая тишина. Потом обоязливо переглянулись, остальные подняли брошенные во время нападения на землю сумки и все молча продолжили движение. За последующий час на нас нападали еще три раза. Схема была той же. Молчаливое окружение беззащитных нас со стороны черных людей — Мгновенное молчаливое уничтожение уже их со стороны пикирующих с небес драконов. Больше всего меня напрягало молчание, в котором все это происходило, будто тут, в принципе, разговаривать не умеют. В какой-то момент дух дракона снова показался на глаза. Пуля метнулся по моей ладони, подобрался к большому пальцу и, нервно оглядываясь по сторонам, всеми лапками сжал свое массивное кольцо-артефакт. А через мгновение его уже не было. Палец был, удовлетворительно кивнувший и опять под рубашку уползший дракон был, а кольца не было. Протянула свободную руку, коснулась основания большого пальца, я ощутимо расстроилась. Кольцо было, просто теперь оно было невидимым. В смысле вообще, его не было даже на моей тени на земле. Очень хотелось спросить, может ли дух таким же образом и меня скрыть, но я не рискнула говорить с ним сейчас, пообещав себе обязательно узнать это позже. А потом лес перед нами расступился, и я поняла, что позже может и не быть. Это был дом. Теоретически. Просто за этим трехметровым каменным забором, серые камни которого переливались глубоким алым цветом, ничего видно не было, но что-то быть точно должно. Не успела я даже испугаться, как в монолитной стене прямо перед нами появилась щель, затем открылась дверь, после чего нам навстречу вышли двое мужчин в темно-зеленой форме с какими-то непонятными нашивками на груди. Высокие, плечи, мускулистые, с отсутствующими выражениями суровых морд они подошли, молча указали нам на все еще открытую дверку, а сами пристроились сзади, прямо за мной. У меня волоски на затылке дыбом встали от напряжения, которое я сейчас испытывала, Спиной между лопаток отчетливо ощущались их тяжелые взгляды. Больших усилий мне стоило не обернуться и не сорваться на бег. За стеной все оказалось еще хуже, потому что там, в этих суровых мужчинах, в форме было буквально все. Четверо слева, трое справа, еще трое прямо перед нами, двое отводили в сторону Аманду. И все это молча и безразлично. Собственно, именно по невозмутимому молчанию я и поняла, что это опять драконы. Еще с десять минут всех нас внимательно осматривали, потом ощупывали. Гадкое чувство. Мне срочно нужен горячий душ. Драконы осмотрели сумки, заставили раздеться практически до гола. На меня с моим неидеальным телосложением мало внимания обращали. Я на фоне практически обнаженных Аманды и Жофри откровенно проигрывала. Даже худощавая Орли с ее выпирающими ребрами и косточками бедер выглядела привлекательнее меня с моими лишними... И ведь там всего килограмм десять было, у меня просто живот не плоский, и ноги, и оттали одно название. Грустно это все. В итоге меня последние отвели в сторону, к небольшому шатру со столом посередине. Дали стопку одежды и оставили одну. Простую белую майку я натянула, черные штаны тоже, потинки. Удобные, кстати, на мягкой подошве и практически неощутимые. А вот кофту надевать не стала, повесила на локоть и так и пошла к дому. Он тут тоже был, да. Стоял ровно посередине, окруженный вначале свободным пространством, потом многочисленными шатрами и палатками, потом высокой каменной стеной. И вот я шла, совершенно одна, последняя. И все эти, которые до этого меня практически голые видели, невозмутимо смотрели со всех сторон, отмечая каждый мой шаг, каждое движение. Единственная радость — Дух оказался сообразительным и невероятно вовремя скрыл кольцо. Даже думать не хочу, где все это время прятался он сам. Поднялась по деревянным ступенькам, прошла через незастекленную веранду, вошла в дверь, которая только выглядела деревянной, а на самом деле была довольно тяжелой и громыхнула за спиной довольно громко. Зато, когда она закрылась, я нашла еще одну радость. В доме никаких драконов не было. Ученые... с которыми мне теперь стопроцентно придется работать, обнаружились сидящими в большой гостиной. Лица у всех были задумчиво потрясенные, взгляды упирались в темный пол, никто ни с кем не разговаривал. Эта тишина невольно снова напомнила драконов, и я просто не выдержала. — Это сейчас что такое было? На меня посмотрели так, будто вообще впервые увидели. Посидели, помолчали, хмуро переглянулись, А потом Аманда сказала. «Система безопасности, нужно полагать. Они нам не доверяют», — вставил Бреск. «У них есть на то основание. развел руками Йен. Присутствующие обменялись мрачными взглядами, после чего не выдержала опять я. «Я ничего не понимаю». И снова все посмотрели на меня, только в этот раз спросила Орли. «У тебя по истории что?» Вообще, мне с историей неплохо, но то моя история, сомневаюсь, что здесь она такая же. Поэтому у меня очень плохая память, искренне призналась я. А потом прошла и села в свободное мягкое кресло, стоящее спинкой ко входу в гостиную, зато мне было отлично видно большое зашторенное полупрозрачной тканью окно. И всех тех, кто на улице ходил, я тоже видела, да. Я честно надеялась, что мне просто все расскажут. Видимо, для ученых слово «просто» в принципе не существовало, потому что Аманда поднялась, вышла, вернулась через пару секунд всего, подошла, передала мне из рук в руки увесистый учебник в темно-красном переплете, после чего вернулась на свое место на диванчике и... «За нами будут наблюдать». Глупо было рассчитывать, что Арганар позволит чужакам ходить по своим землям, так что за нами будут наблюдать. Звучало невесело, Звучало обреченно, как-то и слегка испуганно. Но мы все сейчас испытывали схожие эмоции. Поэтому все кивнули. Аманда продолжила. «Наша задача — провести раскопки ранее оговоренной территории. Мы с вами лучшие в своей области, так что нет сомнений в том, что мы справимся». И все снова кивнули. Только я сжала учебник покрепче и приготовилась слушать дальше. К счастью, ученые действительно не желали молчать. «Нам не дадут найти ничего нежелательного Даркхайму», — сообщил полностью убежденный в своих словах Бреск. Парень привычным жестом поправил очки на носу и подался вперед, положив локти на колени. У меня вдруг появилось такое чувство, будто кто-то невидимый накинул на шею удавку и начал медленно затягивать петлю. Крайне неприятное чувство. Еще более неприятным оказалось то, что я, в принципе, мало что понимала. Ну, кроме очевидного. Эти ребята рассчитывали на иной прием, а теперь слегка нервничают из-за того, что их собираются столь тщательным образом контролировать. Неприятная ситуация, и, возможно, опасная, но в данный конкретный момент, когда я видела их растерянные и немного испуганные лица, а сама ничегошеньки толком не понимала и лишь прижимала к груди учебник даже не моей истории, меня интересовало лишь один вопрос. «Как? Как я умудрилась впутаться в это?» И ведь ничего плохого не должно было случиться. Меня просто спасли от недоверчивого дракона. Я должна была поработать лопатой, помочь ученым найти свою славу, а потом встретиться с тем, из-за кого все это вообще со мной произошло, и... Мне очень хочется с ним встретиться. И уже не только ради этого артефакта, нет. Сейчас я отчетливо испытала несвойственное мне желание пнуть мужчину. Возможно, пнуть придется несколько раз, чтобы он прочувствовал всю степень моего недовольства. И у меня появилась она, цель. Ладно, цель у меня была и до этого. Сейчас у меня появилась мечта — пнуть дракона. Арганар подписал согласие на наши раскопки. Напомнила присутствующим Аманда. Он не станет портить отношения с Ее Величеством. А кто портит? Скептически хмыкнул Йен, закинув ногу на ногу. Он нас просто контролирует. А потом, если обнаружится что-то нежелательное, — На месте наших раскопок случится какая-нибудь катастрофа, и мы все чудесным образом окажемся в ее эпицентре. Он говорил негромко, неторопливо и абсолютно безразлично. Только губы были изогнуты в кривой совершенно безрадостной улыбке. А без этого нельзя? — с надеждой вопросила Арли. Я не хочу умирать. — Никто не хочет, — одернул ее Жофри, метнув на девушку предупреждающий взгляд. А затем повернулась к руководительнице этой экспедиции и спросила уже у нее. «Что мы можем?» Все мы с одинаковой надеждой посмотрели на Аманду. Девушка под нашими взглядами тяжело вздохнула, обвела всех тяжелым взглядом светлых глаз и сказала то, что должна была сказать. «Сделать то, ради чего мы и приехали. Мы будем работать, не обращая внимания на окружающую действительность. Не думаю, что для вас это что-то новое, так что мы справимся». — У нас договор на год и... — Год? — воскликнул вдруг кто-то. И все слаженно повернулись в мою сторону. Даже пара драконов, которых я отчетливо видела на улице у забора, то есть примерно в сотни метров отсюда, и те оба повернулись в сторону дома и посмотрели, кажется, прямо на меня. Я была слишком потрясена, чтобы обращать на эти мелочи хоть какое-то внимание. — Год? Целый год? Неужели... Не могу поверить в то, что мне придется ждать появления правителя драконьего народа целый год. Нет, это определенно мне не подходит. Нервно облизнув пересохшие от волнения губы, я невольно подалась вперед, встревоженно посмотрела на удивленную Аманду и хрипло спросила. Существует вероятность, что мы не найдем ничего важного. К моему невероятному сожалению и вырвавшемуся из горла стону, девушка неуверенно кивнула. Остальные ничего не сказали, но их осторожный обмен тревожными взглядами я заметила отчетливо. Однако мне сейчас было плевать даже на это, куда сильнее меня волновало другое. И я, оборвав собственный стон, требовательно спросила. «И тогда правитель не появится, верно?» а В этот раз мне ответили задумчивым молчанием. Причем думали все. Аманда хмурилась, Жофри с Орли обменивались непонимающими взглядами, А вот Бреск с Йеном смотрели друг на друга с пониманием. Судя по всему, только они друг друга и понимали. В итоге Бреск, изогнув губы в насмешливой улыбке, с намеком спросил. «А зачем тебе великий правитель драконов?» «Я бы, может, и ответила но этот выразительный взгляд и эта понимающая улыбочка. У тебя планы на его постель?» Не дождавшись моих слов, предположил Йен, поигрывая бровями. Я вспыхнула, осознав их намеки. Орли тоже осознала, поэтому стыдливо отвернулась. — Судя по вашим взглядам, у вас на его постель тоже планы были, — ехидно улыбнулась я. И оба парня улыбаться, наоборот, перестали, мрачно на меня посмотрев. И тут в образовавшейся тишине прозвучало. — Ты же не из наших. Вздрогнув, я стремительно повернулась к несводящей с меня задумчивого взгляда Жоффри Эллер. Археолог, медленно наматывая на указательный палец рыжую прядь, скользила взглядом по моему лицу, шее, плечам, ниже. Она рассматривала все, абсолютно, в итоге объявила негромко. «Твоя одежда похожа на эльфийскую, но сейчас я понимаю, что это совершенно иной покрой. Эльфы так не шьют, у них стежки ровные и узлы крепкие, а ткани сияющие и качественные. Хорошо, что ты от нее избавилась». Не надевай больше и не привлекай внимания. Она замолчала, выразительно глядя мне в глаза, но не успела я даже рта раскрыть, как очень-очень тихо, вообще шепотом, заговорила доктор Орли. «Я бы сказала, что ты человек, но лобные дуги...» Она указала пальцем на собственные брови. «Слишком малы, нижняя челюсть малоподвижна, уши неправильного строения. Мелочи, но их довольно много, если внимательно присмотреться...» И она тоже замолчала, тоже выразительно на меня глядя. Они вообще все смотрели и чего-то ждали, а я... Сердце испуганно забилось это сознание, что меня, кажется, только что легко и без напряжения раскрыли. Причем вообще без напряжения, и ведь никто не сомневался в том, что сейчас прозвучало. Все просто сидели, требовательно на меня смотрели и ждали каких-то слов. Слов, которых у меня не было. Я просто не представляю, что можно сказать в такой ситуации. «Привет! Я из другого мира! Пришла отдать вашему дракону его сбежавшего ручного зверька». Я не знаю, как бы я выкручивалась из этого, но меня спас стук во входную дверь. «Привет! Я из другого мира! Пришла отдать вашему дракону его сбежавшего ручного зверька!» Я не знаю, как бы выкручивалась из этого, но меня спас стук во входную дверь. По тишине этот звук оказался таким громким и резким, что вздрогнула не только я. А еще невольно подумалась — что пристукив в деревянную дверь не было бы такого звонкого звука. В итоге открывать пошла Аманда. В тишине дома отчетливо слышались ее удаляющиеся негромкие шаги. Затем щелкнула ручка двери. Больше никаких звуков не было, но через пару секунд мы услышали ее подчеркнутый вежливый вопрос. «Чем могу помочь?» И безэмоциональный ответ дракона. У меня вообще такое чувство, что эти все к нам приставленные себе эмоции где-то отморозить умудрились. Нужно обсудить детали ваших работ. В общем, неприятный разговор о моем происхождении был временно забыт, гостиная первого этажа переоборудована в офис, а я сама мягко выставлена вон. Мне Аманда так и сказала. А иди Айди-ка ты э, комнату себе выбери. И так выразительно на меня посмотрела, пользуясь тем, что пришедший дракон не видит. Я не стала спорить и послушно утопала на второй этаж. А пока уходила, успела бегло осмотреть домик. Он был деревянным. В смысле, весь. Отполированные полы из темного дерева, покрытые лаком деревянные стенные потолки, золотого цвета массивная деревянная мебель и такие же ступени винтовой лестницы, ведущие на второй этаж. Не было картин, ковров и никаких других деталей, что были бы не из дерева. И даже полочки внизу были пустыми — Будто в этом доме или давно никто не живет, или... Остановившись посреди лестницы, я втянула воздух носом, почувствовала запах смолы и свежего дерева и поняла, что дом построили относительно недавно. Не к приходу этих ученых, но недавно точно. Верхний этаж порадовал десятком идентичных пустых комнат. В смысле, в каждой было определенный минимум мебели, и даже стояло все одинаково, Справа у стены кровать, напротив у левой стены деревянный шкаф, за ним простой деревянный стол и стул рядом, прямо напротив двери — окно с маленьким подоконником и без штор. А вообще без всего напрягающее голое окно. И даже никаких креплений наверху не было. И это было неприятно. Понимаю, что ситуация такая, что тут много чего напрягает, но пустое окно напрягало почему-то сильнее всего. В итоге я подумала и выбрала себе третью от лестницы комнату справа, окна которой выходили на дальнюю стену забора, всего два темно-зеленых шатра и семь о чем-то переговаривающихся воинов. Причем расстояние и планировка комнаты позволяли им без каких-либо трудностей спокойно заглянуть внутрь и увидеть все-все-все, даже если я буду лежать на полу под кроватью. Напрягает. Почувствовав мой взгляд, Один из воинов повернул голову и посмотрел на меня. Четко на меня. Он как-то сразу на меня посмотрел, не скользя взглядом по другим окнам и никого не выискивая. И не отвернулся даже, когда наши взгляды встретились. Отворачиваться пришлось мне, а потом еще и из комнаты выходить, потому что сидеть без дела под наблюдением вот этих, лишенных эмоций и морали существ, желания не было никакого. Побродив немного по коридору второго этажа, Я не рискнула спускаться на первой, поэтому села прямо на пол у двери своей новой комнаты и решила заняться тем единственным, что мне в данный момент оставалось — чтением. Вообще, все это как-то дико было, и чувствовала я себя, пусть будет не совсем нормально, как во сне или как в тумане. Мысли путались, плечи сводило от напряжения, и в целом было такое чувство, что это все вокруг нереально. И следом за этим чувством ряд других. Твердые холодные доски пола и стены, холодный ветерок, гуляющий по полу, значит, какое-то окно продувает, завывание усиливающегося ветра на улице, приглушенные голоса с первого этажа. Все это было четким и реальным, но мозг все равно отказывался верить. Не знаю, сколько я просидела без движения, погрузившись в свои мысли. Просто в какой-то момент моргнула, и увидела перед собой раскрытую на первой странице книгу. Старую, потрепанную книгу с потертыми страницами. И со странными словами, которыми сплошь были списаны все страницы. Речь изобиловала частыми короткими предлогами, длинными словами, написанными с большой буквы. Вот только буквы были странными, с постоянными завитушками, палочками и черточками наверху. Я в школе несколько лет изучала немецкий язык в качестве второго обязательного — И пусть это было давно, но какие-то основы все равно остались в голове. И этих основ мне хватило, чтобы четко осознать. Это не немецкий. Это что-то странное, непонятное, что-то такое, где одно слово состояло исключительно из гласных букв, следующее было длиной в половину строки, а третье вообще физически не могло быть произнесено, потому что таких слов просто не может существовать. И я скользила взглядом по этому непонятному тексту и все больше хмурилась. испытывая желание встать, сходить к команде и попросить ее перевести для меня весь этот непонятный бред, пока вдруг мозг совершенно непостижимым образом не начал обрабатывать. На пути человеческого развития появился род тварей летающих, что были славны своим могуществом и безжалостностью. Пораженный увиденным, я с искренним изумлением присмотрелась внимательнее, и поняла, что на странице, кроме непонятных слов, нет никаких иных, которые бы я сумела понять и прочесть. абсурдная ситуации вызывала все больше сожаления о своей глупости и все больше желания вернуться домой. «Я хочу домой!» До дрожащих рук и щемящей боли в груди. «Хочу домой!» «Пусть это не самый лучший дом, но он мой, родной и любимый!» Я, хлопнувшая внизу дверь, заставила вздрогнуть. Снова. «Вообще, как-то все это пугающе!» Закрыв учебник, я решительно поднялась на ноги, не менее решительно пошла вниз, спустилась по лестнице на первый этаж, свернула в гостиную, вошла под мрачными взглядами уставших ученых и прямо спросила. «Как мне найти повелителя драконов?» «Потому что я не намерена все это терпеть. Я пришла сюда не за тем, чтобы год провести под наблюдением, работая бесплатным строителем. Мне нужно просто вернуть чужую собственность. Аманда устала, откинулась на спинку дивана, прикрыла глаза и осталась сидеть в такой позе. Остальные тоже выглядели уставшими и подавленными, и даже былой огонек жажды знания не сиял в их глазах так ярко. Молчание длилось несколько долгих минут. В итоге руководительница экспедиции открыла глаза, пристально посмотрела на меня и спокойно ответила. — Мы лишены возможности покидать территорию, на которой сейчас находимся. Раскопки будут проводиться тут же, на заднем дворе. Со всеми требованиями и пожеланиями обращаться к охране. Звучало с откровенным отчаянием. После этих слов девушки и вовсе поднялись и молча вышли. Помедлив, вслед за ними удалился иен, но, проходя мимо, поднял руку и с сочувствием похлопал по плечу. То есть, подождав, пока мы останемся втроем, уточнила я. «Нельзя выйти?» «Ради нашей же безопасности», — подтвердил Бреск с насмешкой, в которой отчетливо ощущалось все отношение зоолога к этой безопасности. «Ну да, мне тоже не верилось. Скорее, нас просто не хотели оставлять без присмотра». И это пугало. И напрягало, да. «Вы представляете угрозу?» — не поверила я, вскинув брови. Потом прошла, опустилась в кресло... и перевела вопросительный взгляд уставшей девушки на мрачно недовольного парня. «Историческую», — подтвердила Аманда, потом нехотя пояснила. «Наши раскопки могут поставить под сомнение доказанные факты. Например, может выясниться, что самую важную в истории войну начали драконы, а не люди. Ничего удивительного, что крылатый народ не хочет обнаружения подобного факта». А я после этих слов поняла, что мне нужно ознакомиться с содержанием учебника. Пожалуй, попробую прочесть его самостоятельно еще раз. Не просто же так понимание каких-то фраз выплыло в голове. А потом, если не выйдет, попрошу помощи у Аманды или еще у кого. «Видела ребят, что нападали на нас в лесу?» — спросил Бреск, стянул с носа очки и потер переносицу двумя пальцами, а потом продолжил. Они тоже не хотели, чтобы обнаружились новые факты, что способны перевернуть всю историю. Если смотреть с этой стороны, может, и неплохо, что по периметру стоит такая охрана. Все же умереть лично мне хотелось меньше всего. Мы посидели в молчании какое-то время, каждый думая о своем, а потом заговорил снова Заолок. Правитель крылатого народа прилетит сам, если случится что-то, требующее его личного присутствия. Например, обнаружится факт их причастности к началу Великой войны? С намеком посмотрела на меня доктор Морви. Брежков кивнул и добавил: «Или найдется тело представителя их народа. Знаешь, они всех своих воинов после победы нашли и по всем правилам похоронили. Всех до единого. Невероятно, просто невероятно». И я спросила то, о чем, наверное, не стоило даже заикаться. «А вы бы хотели найти подтверждение того, что войну начали драконы?» Ученые после моего вопроса заметно помрачнели, напряженно переглянулись, Манда и вовсе отвернулась, а зоолог с заметным раздражением переспросил. «Хотели бы мы, чтобы наш народ перестали считать неблагодарным мусором под ногами сильнейших? Хотели бы мы перестать платить долг, который выплачивать нашим потомкам еще 800 лет? Хотели бы мы стать теми, с чьим мнением считаются?» К словам, кого прислушиваются и кого не осуждают при каждом удобном случае? Глупый вопрос. И парень поднялся, чтобы молча уйти, оставляя нас с Амандой наедине. Я сидела, слушала его удаляющиеся шаги и с сожалением осознавала все то, что сейчас услышала. Получается, мы сейчас в государстве драконов, в которое ученых, представителей человеческого государства, Пустили исключительно по доброте душевной, для научных раскопок. Крайне неприятно было понимать, что для них это шанс на спасение. Если эти люди докажут, что не их народ начал войну, то для них изменится вся жизнь. Но в то же время существует вероятность, что после этих доказательств их жизнь попросту оборвется. Кому нужны такие исторические потрясения? Явно не победителям. И это все убийственно нечестно. Настолько, что внутри меня ощутимо застучала жажда справедливости, оставшееся еще с детства чувство, которое не сгубило даже суровая реальность. — Что можно сделать? — тихо спросила я. Аманда не ответила. Она молчала несколько томительно долгих минут, глядя куда-то в сторону. Потом вздохнула, повернула голову и взглянула на меня своими яркими, ясными голубыми глазами. — Поможешь на кухне? Я не этих слов ожидала. И, если честно, готовка — это вообще не мое. Но если подумать, уж лучше провести время в кухне за готовкой, чем сидеть в комнате под наблюдением всех этих на улице стоящих. «Конечно!» — кивнула я. Аманда поднялась первой, я следом за ней вышла из гостиной, прошла по небольшому коридорчику и свернула в нужную сторону. Даже не знаю, что я заметила первым. Ненормально огромные размеры этого помещения — или окно в половину стены от пола до потолка, сквозь которое было отчетливо видно добрую половину улицы. Это было действительно огромное помещение, размером напоминающее «Да всю мою квартиру!» с высоким потолком метра под четыре, наполненное светом и заставленное мебелью. Аманда, замерев вначале на пороге, невозмутимо пошла к стоящему стены ящикам, полочкам, шкафчикам. Там много чего было, и все деревянное. Посередине массивный стол, у одной из стен какие-то непонятные сооружения. «Начнем раскопки завтра на рассвете», — решил палеонтолог, открывая самую большую дверку чего-то, похожего на массивный, железный, с нее ростом ящик. И вот стоило ей это сделать, как изнутри прямо на деревянный пол скользнул. Туман, нужно полагать. Густой белесый туман, что понизил температуру комнаты на пару градусов, а теперь... Переваливаясь, растекался в разные стороны. «Они даже духов подчинили!» Почему-то хрипло прошептала потрясенная данным фактом девушка. Протянула дрожащую руку, с трудом вытащила из странного холодильника впечатляющих размеров кусок мяса и вместе с ним пошла к столу, нервным движением закрыв за собой странный шкаф. И, по идее, он действительно должен был закрыться, но дверь не захлопнулась. оставляя небольшую щель, сквозь которую в комнату продолжал выползать туман. Я, помня о том, что этот туман не причинил Аманде совершенно никакого вреда, смело шагнула вперед, намереваясь закрыть местный холодильник. И меньше всего я ожидала, что этот туман вдруг дернется, приподнимется над полом почти на полметра, а уже через секунду решительно поплывет в мою сторону. Я так и замерла, не зная, что делать. Как-то не доводилось раньше от тумана бегать. И вот конкретно он совсем не был против, даже наоборот, поплыл ко мне куда быстрее. Ничего не замечающая Аманда тем временем решила пооткровенничать. Знаешь, долгое время все были уверены, что подчиненных духов драконы просто придумали, чтобы к ним лишний раз не совались. Разумно, конечно, ничего не скажешь, но доказательств обратного не было. Вообще никаких доказательств не было, драконы все свое ревностно охраняют. В них на границах защиты лучше, чем во всех остальных государствах вместе взятых. Говоря все это, девушка неловко стягивала с мясного куска прозрачную пленку. Стянула, потом смяла, открыла дверку у самого пола, закрыла, открыла другую, нашла что-то и выбросила ненужную уже пленку. Затем выпрямилась, оглядела стол, вытащила из крепления один из ножей и вместе с ним пошла к какой-то чаше, расположенной прямо в столешнице. Я, поглядывая то на нее, то на туман, сделала осторожный шаг в сторону и нервно спросила. «Им есть что скрывать?» Туману совершенно не понравилась моя попытка бегства. Совершив молниеносный бросок, он преградил дорогу, оказавшись вдруг со всех сторон. И, довольно и снова пополз ко мне. Со всех сторон пополз. Выглядело жутко. У меня уже ноги начали замерзать, а паника еще осторожна, но уже подкрадывалась из-за спины. «Я уверена в этом», — хмыкнула все еще несмотрящая мою сторону девушка, протянула руку и провела ладонью над поверхностью пустой чаши. И вдруг комнату наполнило веселое журчание, а то, что в принципе не имело никаких отверстий, начало быстро наполняться водой. «И тут дух», — потрясенно выдохнула замершая с ножом в руке Аманда, но, справившись собственными эмоциями, опустила в воду и руки и нож и вернулась к нашему разговору. Говорят, Арганар собрал целую генетическую лабораторию. Никто не знает, что там происходит, но все уверены, ничего хорошего. Первое щупальце холодного тумана осторожно прикоснулась к моей ноге. Замерла на миг, затем уже решительнее окутала сразу обе ноги и медленно поползла вверх. «Холодно!» Дернувшись, поняла крайне неприятное. Держали меня, пусть и аккуратно, но очень крепко, не позволяя уйти. — Я слышала? — продолжала Аманда, вернувшись к мясу и принимаясь за его разделку. — Он на нервной почве даже невесту свою монастырь отослал, представляешь? Исключительно из-за изумленного возмущения в ее голосе я спросила. — Это плохо? А туман был уже на уровне пояса и... И тут случилось еще кое-что неприятное. Вода в чаше, которую набрала Аманда, приподняла голубоватые щупальцы оглядела комнату и заскользила в мою сторону. «Почему я?» «Это необычно!» С трудом нарезая огромный кусок мяса, ответила девушка. «Я уже сказала, драконы свою собственность охраняют ценой жизни. Если дракон берет девушку в невесты, значит, она автоматически переходит в его собственность, И чтобы дракон так просто взял и засунул невесту в монастырь, это как если бы он построил себе замок и отдал его кому-нибудь другому. Странное сравнение. В принципе, все странное. Особенно эти драконы, и девушка считается собственностью. Дикость какая-то. Я бы обязательно сказала бы хоть что-нибудь, но в этот момент водное щупальце поднялось и зависло прямо у меня перед лицом. Не было глаз, не было вообще ничего, Но у меня от ощущения, что меня сейчас внимательно рассматривают, колени задрожали. Да и в целом все затрясло, как от страха, так и от холода. И тут открылась дверь. Что удивительно, дверь была стеклянной и находилась прямо посередине кухонного окна. То есть, по сути, просто часть стекла, причем совершенно ничем не обозначенная, взяла и открылась. И в кухню решительно шагнули два дракона. На вскрикнувшую и ранившую нож Аманду они даже не посмотрели — Зло прошагали прямо ко мне и... «Ак — Акморге! рыкнул один. И водяное щупальце, сжавшись, стремительно уползло обратно в свою чашу. «Грах -мор — Грахмор! — прорычал второй дракон. И холодный туман, нехотя ослабил хватку, затем лениво сполз с меня на пол и пополз обратно в свой шкаф, но по дороге все равно еще раз коснулся ноги. Всего через пару секунд оба они скрылись, да так больше не показывались. А вот мы и остались. Потрясённая я, напуганная Аманда и двое мрачных драконов. Запрещается применять магию к духам. Холодно возвестил один из них, безразлично глядя на меня с высоты своего внушающего невольный трепет роста. Я бы и не поняла ничего, если бы не возмущённый голос Аманды. Мы не применяли. Это ваши духи напали на моего человека. На неё даже не посмотрели. так и продолжили с полнейшим безразличием рассматривать меня. «Хотите сказать, что я использовала магию?» Не поверила я с искренним изумлением, переводя взгляд с одного на другого. Мне не ответили, но это молчание было слишком уж выразительным. «Да я даже не умею!» — воскликнул я возмущенно. На меня как смотрели, так и продолжали смотреть, ничего не говоря. А потом оба дракона молча развернулись и ушли. вообще ничего не сказав. И ушли они через все то же окно, закрыли за собой стеклянную дверь, на которой даже швов не осталось, и молча отправились смотрящим в нашу сторону драконом. Причем их там много было, и все сюда смотрели. Молча. Угу. Они меня напрягают, призналась я молчаливая Аманде. Покусав губы, она неожиданно предложила. «Иди, почитай лучше, а я позову Фрею. Меня выставили второй раз за день. Не став спорить, я просто прижала посильнее к груди учебник, развернулась и ушла в гостиную с ногами, забравшись там в кресло. Читать не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Только вернуться домой. Прямо сейчас. Немедленно.